Само явление многообразия языков, этот термин заимствован у Вильгельма Гумбольта, выглядит весьма загадочно. В самом деле, почему в мире так много языков? Их 5-6 тысяч, согласно подсчетам этнологов. Теория эволюции Дарвина с ее механизмом приспособляемости к окружающей среде в ходе естественного отбора в данном случае ничего не объясняет. Так как обладание чрезмерным количеством языков не только не приносит пользы человечеству, но и наоборот ему вредит. Так если, например, рассмотреть ситуацию в рамках только одной лингвистической группы, то легко заметить, что качество языкового обмена в ее пределах зависит от степени развития лишь своего родного языка. Что же касается выхода на уровень международных контактов, то и здесь всякое языковое расточительство по выражению Штейнера становится ненужным и лишь мешает взаимопониманию. Рикер – парадигма перевода. Если лингвистическая группа мала, например, в небольшой стране, то серьезных проблем не возникает. А если страна большая и в разных ее регионах жители разговаривают на разных диалектах, тогда качество языкового обмена очевидно будет тем хуже, чем сильнее диалектическое разнообразие. И здесь задача координации деятельности ложится в первую очередь уже на письменность, которая в некоторой степени нивелирует диалектические различия. Осуществляется же это за счет введения определенных дополнительных правил письма. в котором в итоге складывается два противоречивых принципа. В соответствии с одним из принципов алфавитного письма слова должны писаться так, как они произносятся, а в соответствии с другим слова должны писаться по некой традиции, закрепляемой в правилах орфографии. Но при общении между разными народами не спасает и это, слишком велико различие языков. В целом, в вопросе решения задачи коммуникации современная алфавитная система письменности вынуждена идти на всевозможные ухищрения от специально разрабатываемых правил орфографии до целой индустрии перевода. Однако с этой же задачей гораздо эффективнее в ряде случаев способны справляться другие формы письменности, построенные на кардинально иных принципах. Речь идет в первую очередь об идеографии, одной из разновидностей которой является иероглифика. Термин «идеография» соответствует такому письму, знаки которого «идеограммы» или «логограммы» отображают не звучание, а значение слова. Эта привязка не к звуку фонетики, а к значению смысла слова дает идеографии целый ряд преимуществ, прежде всего И географическое письмо передает достаточно полное и точно содержание любого словесного сообщения, независимо от степени его конкретности или отвлеченности. Кроме этого, передаются, хотя и не полно, элементы структуры высказывания, словопорядок, словесный состав, некоторые грамматические формы и так далее. Завьялова – лабиринт иероглифа от древних гадательных костей до современного киберпространства. Идеографическое письмо пользуется строго фиксированными, устойчивыми по начертанию наборами знаков, в начертании которых может сохраняться некоторое хотя бы символическое сходство с изображаемым предметом. Кроме того, отсутствие привязки и диаграмм к звуку, Позволяет сохранять неизменными знаки письменности даже при значительных изменениях разговорного языка весьма длительное время. Так как это имеет место, например, в уже упомянутом ранее Китае. Некоторые ученые считают, что китайские иероглифы существуют уже 6000 лет. Логично, что для передачи, предположим, понятия «птица», человек ее просто нарисует. То есть на скале, папирусе, пергаменте, глине он фиксирует понятие а не звуки, которыми это понятие передается. Этот принцип иероглифического письма, принятого в древнем Египте и до сегодняшнего дня используется в китайском языке. Его очевидное достоинство независимость от произношения. Современный грамотный китаец с легкостью понимает тексты, написанные пару тысяч лет назад. Иероглифическая письменность объединяет Китай. Различие северных и южных диалектов очень существенно. В свое время вождю и учителю китайского пролетариата Мао Цзэдуну, который был родом с юга, требовался переводчик для агитации в Харбине и в северных провинциях. Там же. существует большое количество диалектов китайского языка о точном их числе спорят специалисты всего лингвисты насчитали семь диалектических групп каждая из которых делится на несколько подгрупп насчитывается до 730 диалектов диалекты юга и севера отличаются так сильно что жители шанхая и пекина не поймут друг друга Иероглифы понимают одинаково, но произносятся по-разному. В одном лишь Пекине насчитывается три диалекта – западного города, восточного города и районов к югу от проспекта Чаньань-Дадзе. Иероглифы же, связанные лишь со значением слова, позволяют пекинцу объясняться не только с гуанжунцем, но даже с корейцем и японцем, языки которых имеют совсем не китайскую грамматику. Там же. Иероглифы в Китае – это не только символ древней культуры. Испокон веков они обеспечивали единство нации во времени и пространстве. Даже в начале 20-го столетия иероглифическая письменность позволяла всем образованным людям читать древние изречения Конфуция и сочинять стихи по средневековым образцам. Она же всегда связывала воедино множество китайских диалектов языков. Их несхожесть настолько велика, что жители разных областей серединного государства либо устно объяснялись друг с другом через переводчиков, либо писали на ладони иероглифы, читая их со свойственным диалектическим произношением. Там же. Природа столь высокой эффективностью китайской письменности в решении задач коммуникации по сравнению с письменностью алфавитной кроется в принципиальном отличии базовых принципов в основе двух вариантов передачи информации – смысловом и фонетическом. Отображение звука, а не смысла. Представляется достаточно тривиальным вывод, что при использовании смыслового принципа Проблем между языками нет, а при использовании фанатического принципа неизбежно возникает прямая зависимость от сходства разговорных языков. И Китай подтверждает этот вывод. Мы же настолько привыкли к использованию фанатического принципа, что считаем его совершенно естественным, неизбежным, иногда даже приписывая неразрывное единство. В одной из книг мне попалось даже такое определение – письмом называет систему начертательных знаков, используемых для фиксации звуковой речи. Уже в самом определении по умолчанию закладывается связь с фонетикой. Ясно, что и переход письменности к фонетической основе в этих условиях может показаться вслед за кликсом вполне естественной, неизбежной, а Китай лишь отставший в развитии страной. Однако более внимательный взгляд на некую естественность фонетизации, то есть переходе к опоре на звук, а не на смысл письменности, способен обнаружить целый ряд шероховатостей, нестыковок и странностей. Если столь тесна и естественно связь письменности со звуками устной речи, то зачем и почему длительное время сохраняется различие между буквами алфавита и звуками, которые эти буквы отображают? Еще всего 100 лет назад алфавит в русском языке читался как азбуки, веги, глагол, добро, есть и так далее. На протяжении многих столетий буква, то есть знак письменности, которая по теории должна была нести звучание, отображала на самом деле некое понятие. Причем отголоски данного факта прослеживаются во многих языках до сих пор. Например, в английском языке буква «Р» сама по себе читается как удлинённая русская «А». Но в слове имеет совершенно иное звучание, после согласных произносится как «Р», а после гласных вообще исчезает, лишь изменяя звучание предыдущей гласной буквы. Где же здесь фонетическая привязка? А с упомянутым исчезновением букв вообще загадочная картина. В том же английском языке слово «night» И в массе других подобных слов при прочтении пропадает целых две буквы – «г» и «х». Французы же достаточно часто глотают гораздо больше букв. Иногда слово «в 8 букв» произносится всего парой звуков. Обычно эти странности объясняются либо некой традицией, либо требованиями орфографии, что тоже по сути своеобразная традиция. Впрочем, вполне понятно, откуда здесь ноги растут. Если в условиях высокоизменчивости устного разговорного языка строго придерживаться фонетического базового принципа, то есть следовать девизу «как слышится, так и пишется», то очень быстро представители разных регионов, говорящие на схожих, но все-таки разных диалектах, просто перестанут понимать друг друга. А решая задачу коммуникации, то есть ухода от непонимания друг друга, путем соблюдения некой традиции или правил орфографии, мы на самом деле идем на прямое нарушение принципа фонетического построения письма. Другой немаловажный момент, обычно в качестве доказательства несовершенства другого подхода к построению письменности приводится большое количество знаков пиктографии и иероглифической письменности. В основе китайской письменности лежат особые знаки, иероглифы, отдельно или вместе с другими выражающие смысл и очень часто, но не всегда представляющие отдельное слово. Большинство иероглифов остаются неизменными уже более двух тысяч лет. Некоторые возникли из рисунков. Например, иероглифы «Солнце», «Человек», «Дерево». Другие представляют собой сочетание нескольких знаков, например, два дерева означает лес. Однако большинство знаков это абстрактные композиции. Общее число иероглифов точно неизвестно. Для чтения газет достаточно знать 3000 знаков. В среднем словаре насчитывается 8000, а большой словарь 17 века включает в себя 47000 иероглифов. При произношении их помогает лишь прилежное заучивание, так как никакой связи между знаками и его звучанием нет. Каждому знаку соответствует отдельный слог. Однако число слогов невелико, их всего 420. Поэтому разные иероглифы могут звучать совершенно одинаково. Чтобы различать их, существует тона разной высоты. В литературном китайском языке различаются 4 тона, а в региональных диалектах и говорах их число значительно больше. Так в кантонском диалекте 8 тонов. Там же. Казалось бы, действительно, попробуй-ка выучи все это. Однако есть здесь все-таки определенное лукавство. Сколько времени мы учим алфавит? Ну, пару-тройку месяцев. Несомненно, это гораздо быстрее, чем выучивать алфавит. Тысячи знаков и иероглифов. Но чем мы занимаемся потом еще целый десяток лет? Мы учим грамматику, орфографию, синтаксис, массу правил с кучей исключений. При этом очень часто эти правила и исключения не поддаются никакой разумной логике. И их приходится тупо зазубривать. Так чем же это легче, чем выучить несколько тысяч иероглифов со значительно более упрощенной грамматикой? И что мы выигрываем при явных потерях в решении задач коммуникаций В качестве еще одного аргумента прогрессивности именно алфавитной письменности, построенной на фонетическом принципе, часто приводят некие затруднения пиктографии и иероглифической письменности, когда необходимо отобразить новое или абстрактное понятие. Но, во-первых, еще в Древнем Египте вполне справлялись с задачей отображения абстрактных понятий, которые даже выделяли в отдельную категорию. А во-вторых, ну и что с того, что я смогу по звучанию написать, например, слово «дескриптор»? Без помощи толкового словаря или иного переводчика, без уточнения смысла данного термина, Через другое, более простое, известное слово я не смогу решить элементарную задачу коммуникации, донести содержание своей идеи даже до человека, который говорит на том же языке, за исключением лишь тех, кому смысловое наполнение данного термина уже известно. В данном случае из энциклопедического словаря можно узнать, что дескриптор – это лексическая единица слова-сочетания информационно-поискового языка. служащее для выражения основного смыслового содержания документов. Вот ирония судьбы. Сначала хотел привести в пример другое слово, но открыл словарь для уточнения формулировки его содержания, и на глаза попалась именно дескриптор. Весьма показательно в этом отношении многочисленная, так называемая специальная литература, содержимое которой не зачастую вынужден в буквальном смысле слова Переводить на более привычный язык, выполняя работу, которая требует порой отнюдь не меньших усилий, чем перевод с иностранного языка. И наоборот, в пиктографической иероглифической письменности введение в обиход нового символа уже вполне может сопровождаться понятием смысла его содержания за счет использования каких-то уже более известных символов в качестве составных частей этого нового символа. Так у какой системы письменности здесь реальное преимущество? Иногда в качестве недостатков иероглифического письма, например, китайской письменности, указывается наличие нескольких значений у одного и того же символа, что затрудняет чтение, поскольку нужно выбрать какой-то один из нескольких возможных смыслов знака. Дескать, алфавитная система письменности позволяет устранить этот недостаток, Но так ли уж позволяет? Нужно ли пояснять и иллюстрировать тот момент, что поле в сельском хозяйстве вовсе не одно и то же, что поле в физике, где даже понятие поле сил отличается по смысловому содержанию от понятия силовое поле. Если же учесть другие смысловые значения термина, точнее, буквосочетания поле, то их можно сосчитать с десяток. И в поисках аналогичных примеров Вовсе не надо далеко ходить. Кто-то может возразить, дескать, «Мы же легко ориентируемся в выборе конкретного смыслового значения слова по самому тексту». Но что это значит? Это значит, что для определения смысла многозначных слов мы используем какие-то соседние слова. Тогда чем это отличается, скажем, от использования в аэрографической письменности, в аналогичных целях специальных значков, детерминативов, в Древнем Египте или фонетических ключей, определяющих тональность чтение и конкретное смысловое содержание китайских иероглифов. Итак, алфавитная система письменности оказывается вовсе не лишенной тех якобы недостатков, которыми обладает пиктографическая и иероглифическая письменность. А есть ли у алфавитной системы какие-то особые преимущества? Возьмем цитату, которая, преображаясь и модифицируясь, курсирует из источника в источник в качестве одного из основных иллюстрирующих примеров преимущества алфавитной системы. «Знатный финикийский купец оставался дома, а все торговые дела вел хозяин судна. Возвращаясь домой, он должен был отчитываться перед купцом, о проданных и купленных товарах, о всех расходах и приходах, о прибылях. Запомнить все это невозможно, нужно тут же на месте записать все сделанное. Поэтому хозяин судна должен уметь писать. Также необходимо и купцу быть грамотным, ведь он проверяет все записи и отчеты, а иногда и сам едет на корабле со своими товарами, сам ведет счета. Именно поэтому в финикийских городах начали создавать такую систему письма, которую можно легко выучить. Ни египетская, ни осиро-вавилонская письменность не подходили для этого. Песцы Египта, Вавилона и Осирии много лет обучались в школах. Для этого у финикийцев не было времени. Да и слишком большое количество писцов требовалось бы для массы торговых судов. Робинштейн. Вот непонятно, почему для этих целей нельзя было использовать иероглифы или пиктограммы, тем более что сама суть торговых операций не требует большого количества терминов. Для быстроты же записи удобнее использовать не буквенные слова, а символьное обозначение. Недаром стенографисты уходят от чистой буквенной записи в сторону использования определенной системы специальных символов. фактически возвращаясь к своеобразной иероглифике. Более того, общение финикийцев с разными народами требовало именно универсализации знаков. То, что имеет место в иероглифической и пиктографической, а вовсе не алфавитной письменности, дабы нивелировать различия между языками. А ведь еще нужно учесть, что поселения самих финикийцев были разбросаны по всему побережью Средиземного моря. Это неизбежно приводило к тому, что на язык какого-то города-порта оказывал влияние язык аборигенов. Следовательно, сам финикийский язык должен был иметь множество местных наречий, что только затрудняло бы взаимопонимание даже в рамках единого финикийского языка при алфавитном подходе в письменности. С учетом всех этих соображений, Потребности финикийцев должны были привести к прямо противоположному результату – возврату к пикто-иероглифическому письму. Между прочим, китайцы были не менее искусными мореходами, чему есть масса свидетельств, и также очень много торговали. Но ведь они так и не пошли по пути перехода к фонетической структуре письменности. В целом... Традиционное объяснение появления алфавита никуда не годится. И нужно искать какой-то вообще иной источник алфавитного письма и причины его возникновения. И, наконец, есть еще один косвенный аргумент в пользу общепринятой точки зрения. Дескать, сложность иероглифической письменности привела к тому, что она оставалась достоянием лишь немногих избранных. И только переход к алфавиту смог сделать письменность общедоступной. Но так ли уж однозначно связаны между собой форма письменности и количество грамотных? Скажем, Китай, не меняя в целом своей письменности, демонстрирует нам в своей истории как периоды ограниченной доступности письменности, так и периоды массовой грамотности населения. А в России же всего менее 100 лет назад Пришлось проводить кампанию по ликвидации неграмотности, хотя уже тысячу лет в ней имелись алфавитные формы письменности. Ну и древние есть примеры, заставляющие усомниться в утвердившейся официальной точке зрения. Среди рунических знаков, которыми сделано приблизительно 4000 ныне известных надписей, немало букв, схожих на латинские, на греческие и этрусские. Германцы, которые после вторжения римлян не раз видели написанные латиницей документы, со временем, вероятно, переделали древние руны, приблизив их к четкой и стройной форме латинского письма. Рунами пользовались до тех пор, пока принятие христианства не узаконило латинскую азбуку, как официальное письмо для церковной литературы. Пунктированными рунами пользовались по всей Скандинавии. даже для частных записей. Хотя руны так и не стали знаками всенародной письменности. Рубинштейн. А ведь руны имеют фонетическую основу. С другой стороны, для иероглифической письменности есть прямо противоположные примеры. По мнению доктора грубы большинство народов майя хотя бы частично владело грамотой. Иероглифы, обозначающие монарха, богов и цифры, могли понимать даже крестьяне. Письменность майя. Ацтеки, имея тяжелый опыт полудиких, унижаемых всеми маргиналов, придавали большое значение уровню образования всех членов общества. Существовала целая система искусства воспитания и обучения людей, называвшаяся Тлака-Упа-Уа-Лицли, о реализации программы обучения заботились общеобразовательные школы, называвшиеся Тельпочкали. Все юноши по достижении 15 лет и независимо от социального положения должны были пройти курс обучения. В элитарные школы поступали отпрыски знатных семей и особо талантливые дети, успевшие проявить себя в Тельпочкали. Для них это был большой шанс повысить свой социальный статус. В этих высших школах готовились не только жрецы, но и математики астрономы, писцы и толкователи текстов, учителя и судьи. В учебные планы входили такие предметы, как религия, философия, культура речи, ораторское искусство, математика, астрономия, астрология, история, основы морали и права, распорядок личного и общественного поведения. Ершова, Древняя Америка, полет во времени и пространстве. И чем, собственно, это отличается от ситуации в современном обществе? Читать умеют почти все, а грамотно писать гораздо меньше. Значит, причины доступности знания письменности и ее распространенности лежат вовсе не в ее форме, их надо искать совсем в другой области. Итак... Из всего вышесказанного следует, что не было практически никаких объективных предпосылок перехода от письменности на основе смыслового наполнения символов к фонетическому принципу ее построения. Однако такой переход все-таки произошел. А раз так, то какие-то причины все-таки были. Что же произошло?